Неслух. Медведицы — строгие матери, а медвежата — неслухи. Пока еще сосут, сами сзади бегают, в ногах путаются, а подрастут — беда. Медведицы любят в холодке подремать, а весело ли медвежатам слушать их сонное сопение, когда кругом столько заманчивых шорохов, писков, песен? От цветка к кусту, от куста к дереву и забредут. Вот такого неслуха, удравшего от матери, я однажды и встретил в лесу. Я сидел у ручья и макал сухарь в воду. Был я голодный, а сухарь был жесткий, потому трудился я над ним очень долго. Так долго, что лесным жителям надоело ждать, пока я уйду, и они стали вылезать из своих тайничков. Вот вылезли на пень два зверька-полчка. В камнях запищали мыши. Видно, подрались, и вдруг на поляну выскочил медвежонок. Медвежонок, как медвежонок, головастый, губастый, неловкий. Увидел медвежонок пень, взбрыкнул курдючком и боком с подскоком прямо к нему. Полчки в норку. Да что за беда, медвежонок хорошо помнил, какими вкусными вещами угощала его мать у каждого такого пня, успевая только облизываться. Обошел Мишка пень слева, никого нет. Заглянул справа, никого, сунул нос в щель, полчками пахнет. В лес на пень поцарапал пень лапой. Пень как пень. Растерялся Мишка притих, оглянулся кругом. А кругом лес, густой, темный, в лесу шорохи. Слез Мишка с пня и потрусил дальше. На пути камень. Повеселел Мишка, дело знакомое. Подсунул лапу под камень, уперся, нажал плечом. Поддался камень, пискнули под ним испуганные мышенята. Бросил Мишка камень, да обеими лапами под него. Поторопился. Камень упал и придавил Мишке лапу. Взвыл Мишка, затряс больной лапой. Потом полизал, полизал ее, да и похромал дальше. Плетется по сторонам, больше не глазеет, под ноги смотрит. Видит гриб. Пуглив стал Мишка. Обошел гриб кругом. Глазами виден гриб, можно съесть. А носом чует, плохой гриб нельзя есть. А есть хочется. Рассердился Мишка, да как, треснет по грибу здоровой лапой. Лопнул гриб, пыль из него, фонтаном желтая, едкая, прямо Мишки в нос. Это был гриб пыхтун. Зачихал Мишка, закашлял, потом потер глаза, сел на задок и завыл тихо-тихонечко. А кто услышит, кругом лес, темный, а в лесу шорохи. И вдруг плюх, лягушка. Мишка правой лапой, лягушка влево. Мишка левой лапой, лягушка вправо. Нацелился Мишка, рванулся вперед и подмял лягушку под себя. Зацепил лапы, вытащил из под брюха. Тут бы ему и съесть лягушку с аппетитом первую свою добычу. А ему, дрочку, только бы играть. Повалился на спину, катается с лягушкой, сопит, взвизгивает, будто его под мышками То подкинет лягушку, то из лапы в лапу перекинет. Играл, играл, да и потерял лягушку. Обнюхал траву кругом. Нет лягушки. Брякнулся Мишка на задок, разинул рот, чтобы заорать, да и остался с открытым ртом. Из-за кустов на него глядела старая медведица. Медвежонок очень обрадовался своей мохнатой мамаше. Уж она-то приласкает его и лягушку ему найдет. Жалостно скуляя, прихрамывая, он потрусил ей навстречу. Да вдруг получил такую затрещину, что разом сунулся носом в землю. Вот так приласкала. Обозлился Мишка, вскинулся на дыбки, рявкнул на мать. Рявкнул и опять покатился в траву от оплеухи. Видит, плохо дело. Вскочил и бегом в кусты. Медведица за ним. Долго слышал я, как трещали сучья и как рявкал медвежонок от мамашкиных затрещин. Ишь, как уму до осторожности его учат, — подумал я. Убежали медведи, так меня и не заметили. А, впрочем, кто их знает? Кругом лес, темный, в лесу шорохи. Лучше уйти поскорей, ружья-то у меня нету.